Глава тридцать вторая. Юля. По возвращении из короткого запоминающегося путешествия, я совсем не ожидала того, что теперь происходит буквально на моих глазах, на моем рабочем месте. Простите, а что вы делаете? Обращаюсь к двум мужчинам, которые вносят в приемные непонятные коробки. Нет, коробки, конечно, обычные. Громоздкие картонные изделия, наполненные чем-то тяжелым. Я ничего не просила. Распоряжение руководства. Нормально. «А почему я не в курсе? Глеб забыл меня поставить в известность о чем-то?» «О, Юля, привет! Леша, ты что здесь делаешь? Обустраиваюсь потихоньку». «А что значит обустраиваешься? Тут кто-нибудь? Помогите мне подобрать челюсть с пола, потому что для меня это сейчас нереально тяжелая задача». «Именно. Вообще-то это мое рабочее место. Правда? Я не знал». «Так ты был ассистентом генерального?» «А он хорошо себя чувствует. Что значит была? Я и сейчас им являюсь». «Лёша, это мой кабинет. Ты ничего не перепутал?» «Нет, Юля, он ничего не перепутал». За спиной раздался суровый голос начальника. «Теперь это уже не твой кабинет». «Здравствуйте, Глеб Викторович». Лёша почтительно обратился к директору. «Алексей Каштанов, мне сказали уже начинать перебираться, так что...» «Мне тоже уже сказали. Принимайте дела у Юлии Владиславовны. Позже разберёмся с вашим руководителем». «Я так понял, это ваше временное место?» «Именно. Я тупо перевожу взгляд с одного мужчины на другого. Мой бывший не смущается совершенно, взгляд уверенный, подбородок и нос высоко задраны. Мой настоящий чернеет тучи, но тоже говорит чрезвычайно твердо и четко. «Юля, все, что касается отчетов, аналитики, партнеров, известных тебе цифр и контактов, все нужно передать в распоряжение Алексея». Он теперь у нас новый помощник нового руководителя. Мои брови сию же секунду взлетели вверх в диком изумлении. Ах да, Леша ведь сам говорил, что пришел устраиваться на работу. Ну нормально так человек устроился, на мое место. А почему мне ничего не сообщили? Почему все так внезапно? А мне теперь куда деться? Да и вообще, Леша теперь будет кофе носить начальство. Разве он к этому стремился? Собственно, свой вопрос я и озвучила. Алексей, с вашими знаниями и интеллектуальными способностями вы будете носить кофе начальству? Нет, кофе начальству будет носить секретарь. А я буду первым помощником генерального директора в финансовых и аналитических вопросах. Лучше бы я на стул присела, честное слово. Перевожу злой взгляд на Глеба. Ну не мог он не знать, он целенаправленно промолчал. Как так? Именно в этот момент мой любимый мужчина, с которым мы вроде как должны друг другу доверять хотя бы в рабочих вопросах, Снова обратился ко мне. «Юля, ты не могла бы?» «Конечно, Глеб Викторович, я все сделаю. А вы сейчас к себе в кабинет направляетесь?» Не знаю, как Леша, но Солнцев не мог не заметить издевательские нотки в моем голосе. «Разумеется». Мужчина перевел взгляд на нового ассистента. «Ближайшие пару дней это мое законное место». «Отлично, я с удовольствием». Данное слово я непреднамеренно выделила интонацией. «Принесу вам кофе, как обычно». Не дожидаясь ответа, приготовила бодрящий напиток, отсчитала нужное количество сахара, будь оно всё неладно, и понесла в кабинет. Раздражённо поставила чашку с дымящимся кофе на стол и резко повернулась к Глебу. «Смотри, язык не обожги. Мне твои объяснения ещё ой как понадобятся». «Юля, всё в порядке». «Боже, это недоумение. Эти взлетевшие вверх брови. Он серьёзно считает, что всё в порядке?» Как часто в последнее время произносится эта фраза. «Я вроде...» «Ты что, считаешь это нормальным?» «Что именно?» «Ты знал, что меня тоже сегодня же попросят отсюда, и ничего мне не сказал?» «Это, по-твоему, честно?» «Я не знал наверняка, и думаю, что пара дней у нас ещё есть». «Кому ты рассказываешь? Ты не мог не знать, ты всегда всё знаешь, ты намеренно не поставил меня в известность. И что мне теперь делать? В том пивальсе искать работу?» «Юля, я не хочу, чтобы ты устраивалась на работу. Поэтому ты решил просто меня обмануть? Вынудить?» «Я не обманывал». Чёткое указание я получил только вчера. О, прекрасно. И это все твои жалкие оправдания? Ну, сказал бы уже, что узнал всё пять минут назад, как и я. Сам-то ты давно уже ищешь пути отступления, да? Да, я вчера тебе не сказал. И что изменилось бы? Скажи мне, пожалуйста, на кой чёрт тебе сейчас устраиваться на работу, если мы с тобой вместе вполне благополучно обсуждаем возможность переезда в другую страну? Что изменилось бы? То, что ты был бы со мной честен до конца. А теперь ты пытаешься снова на меня давить. «Тебе плевать, что я осталась бы без работы?» «Глеб, немедленно признавайся, ты ведь приложил к этому руку, не правда ли?» Ответ не понадобился. В глазах мужчины я уже прочитал ответ. «Почему нельзя было сказать открыто? Зачем ты поступаешь именно так?» «Послушай, это был уже решённый вопрос». «Да, возможно, тебя бы оставили носить, как ты говоришь, кофе новому директору. И всё. На самом деле, здесь от меня мало что зависело. Ты ведь всё равно здесь бы не осталась. Но это было бы моё собственное решение, а не твоё». Эту фразу он благополучно проигнорировал. «По поводу молчания. Я просто сберег твои нервы. Несколько лишних часов». «Вот спасибо! Вот это действительно достойный поступок!» «Юль, ну прекрати заводиться! И меня не заводи! Просто мне показалось, что так будет даже лучше!» Мужчина приблизился ко мне и попытался схватить за руку. «Но меня сейчас лучше не трогать. Ему же хуже будет. Давай успокоимся и вечером все обсудим дома». «Нет, Глеб». «Вырываю свою ладонь. Вечером ты поедешь домой один». Я понимаю, что ты привык добиваться своего любыми способами, но это чересчур. Моя жизнь это тебе не игра. Я не позволю тебе делать ставки, а между делом обманывать и не договаривать. Юль, подобные способы не всегда хороши. Именно поэтому меня и пугает будущая поездка. Если ты сейчас ведешь себя так, то что будет, когда мы с Гришей будем от тебя зависеть? Юля, я хочу как лучше. И стараюсь ради вас. Я промолчал, чтобы не портить вчерашний вечер. Тебя никто не просил. А последняя твоя недоговорка свидетельствует о том, что ты стараешься только ради себя. Глеб, я просто хочу искренности и честности, но ты уже давно от них отвык. Это, казалось бы, такая мелочь, поставить меня в известность о скором увольнении. Просто обсудить со мной свои мысли или свои чувства. Но ты и здесь обманул, и с командировкой обманул, и со знанием языков обманул. Я не обманывал. Просто не мог сказать тебе раньше. Ты ведь понимаешь, вопросы висели в воздухе. Что я мог сказать? Что перестал понимать, что делать дальше? Что у меня все ввалится к чертовой матери? Что я свою жизнь не могу держать под контролем? И что? Отвернулась бы от меня? Я бы тебя поддержала. Но ты же все привык хранить в себе. Серьезно? Поддержала бы? А что ж сейчас не поддерживаешь? Если наши крики не слышны по ту сторону двери, то это самое настоящее чудо. Но последние слова мужчины оборвали во мне какую-то ниточку. И теперь я точно знаю, какую именно. Потому что я в тебе не уверена. «Что еще ты сделаешь? Выльешь на меня новые оглушающие новости? Поставишь перед фактом, когда выбора по сути своей не останется? А потом спросишь, а почему это ты меня не поддерживаешь? Я же так стараюсь!» «Глеб, ты мог бы со мной поделиться, ты ведь знаешь, как для меня это важно, чувствовать твою душевную близость, а вместо этого продолжаешь быть на расстоянии!» Мужчина с недоверием смотрит на меня, но мне больше сказать нечего. «Извини, Глеб». Отворачиваюсь, выхожу из кабинета и тихонько прикрываю за собой дверь. В приемной, кроме меня, никого нет. Поэтому никто не заметил, как я украдкой вытерла скатившуюся по щеке слезу. Я понимаю, что отреагировала бурно, очень эмоционально, не обдумав свои слова и не подумав о последствиях. Но мне сейчас чрезвычайно обидно. Глеб. За весь день мы с Юлей не обмолвились ни словом. И домой я действительно поехал один. Вновь пустота и одиночество собственной квартиры, а играют на моих нервах. Хоть я никогда и не жаловался на стрессовую неустойчивость, но накопленные переживания и усталость, по-видимому, все же дают о себе знать. Спиртным я балуюсь довольно редко. Нет желания. Да и предпочитаю мыслить на трезвую голову. Поэтому идея достать с полки давнишний коньяк отмел почти сразу. Почти. Понимая, что не хочу находиться дома, осознаю, что душа рвется в другое место. Знаю, что здесь я скоро потонул в собственном горьком одиночестве, сомнениях и своих несладких мыслях. Но, несмотря на все это, я за весь день не предпринял ни единой попытки обсудить с Юлей сложившуюся ситуацию. А чего она от меня ждала? Что я буду на каждом углу ныть по поводу последних событий? Что буду жаловаться на всех вокруг? Как бы она чувствовала себя рядом с таким слабаком? Да и к чему было портить вчерашний вечер? Омрачать счастливое возвращение плохими вестями? Один день не сыграл бы абсолютно никакой роли, да и зачем ей сейчас думать о работе, когда намного логичнее было бы взять дополнительные занятия. Я не могу сказать, что намеренно приложил руку к ее увольнению, но и настаивать на том, чтобы ее не переводили и не отстраняли, тоже не стал. Разумеется, я хочу, чтобы ее здесь ничего не держало, но вряд ли смогу объяснить это Юле. Или она считает, что я настолько непробиваемый, что мне абсолютно насрать, когда на весь день вплотную плечом к плечу просидела в приемной со своим бывшим хлюпиком. Я должен был рассказать ей, как у меня под вечер болела челюсть от того, что весь день желваки ходили ходуном. Или чесались руки, как хотелось скрутить шею этому маленькому изворотливому червяку. Это бы прибавило мужской ценности и весомости в ее глазах. Тогда бы она чувствовала себя более уверенно со мной. Что я должен был сделать? Может, она ждала, что я с радостью и готовностью вылью на нее все дерьмо, которое сейчас происходит? Неделю назад сказать. Юленька, а ищи себе новую работу, потому что скоро и тебя пнут под зад. А мне вообще-то не до тебя сейчас, у самого проблем хватает, так что ли? Ведь понимать, что все будет происходить именно так, как сейчас происходит, надо было с самого начала новой неразберихи. Как еще я мог подготовить ее к мысли о переезде и о том, чтобы они с Гришей остались со мной, и поняли, как я ими дорожу, чего она от меня ждет, серенады под окном и какие-то обещания, поступки во много раз ценнее любых слов, но она не хочет ничего замечать. Да, возможно, я действительно пытался оказать косвенное давление на девушку, признаю. Но я и правда, даже три раза подумав, не нашел причины, по которой должен был заранее объяснить ей все. Я действительно не понимаю, зачем ей сейчас искать другую работу, когда через каких-то два жалких месяца рассчитываю уехать вместе с ней. А это время и лучше потратить на подготовку, занятия и отдых. Какая нахрен разница, когда она подпишет приказ об увольнении? Но зато теперь... Теперь я вынужден сидеть в одиночестве, в четырех стенах и думать о том, что я делаю не так. Почему она так боится? Ведь ни один мой поступок ни разу не показал, что я ненадежный человек и мне нельзя доверять. К черту. Я считаю, что все сделал правильно. И я не обязан быть вдалеке от них только потому, что Юля в очередной раз сомневается и не хочет меня видеть. Мне казалось, мы только недавно уже все решили. Уверенно набираю номер, которым в последнее время пользуюсь не так уж и часто. И слышу длинные гудки в трубке а затем уверенный мальчишеский голос. «Бонсуа! Бонсуа! Я не по-французски». «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» «Я не говорю по-французски». Че? Ты издеваешься, да?» Наверное, я перегнул палку, потому что малец пытается показать свои старания. Но, тем не менее, мне не удалось удержаться от веселого смешка. «Есть немного!» Произношу фразу с улыбкой до ушей. «Ну как успехи, будущий эмигрант?» «Да, ведь не очень, в отличие от некоторых». «Ничего, наверстаем. Ты дома?» «Ага». «А сестра?» «Юлька вышла в магазин. Наверное, не скоро еще будет». «Я понял. Собирайся, поедем прокатимся». «Куда?» «Я еще не придумал. Если есть варианты, валяй». «В голове только пустота. Хочу больше ни о чем не думать». «Как же я его понимаю? Вот она, родственная душа».